С тем, кто пригласил прийти, нам совсем не по пути. А если замените де и краткое, в подарок получите что-нибудь сладкое. Прийти вместо прийти эта ошибка, обычно вызывает очень много раздражения, так что лучше вам ее не совершать. В пылу какой-нибудь сетевой дискуссии вам обязательно укажут на неверное написание. Итак, правильный вариант прийти. Все логично. Он встает в один ряд с глаголами уйти, зайти, подойти, «перейти». Вы можете спросить, а как же идти? Но этот глагол как раз из другого ряда. Он несовершенного вида, что делать идти, а все остальные совершенного. Что сделать? Так что запомнить верное написание очень просто. Правда, интересно, что еще лет 60-70 назад прийти не было ошибкой. Все дело в том, что вариант прийти был утвержден только правилами русской орфографии и пунктуации 1956 года. В книгах, изданных до этой даты, можно встретить именно прийти. и Это легко проверить. У Владимира Маяковского в "Про заседавшихся" 1922 года читаем: "Свет не мил. Опять через час велели прийти вам, заседают покупка склянки чернил губкооперативом". Находим это слово и у Марины Цветаевой. Беседа кратка. Хотела всем она прийти с катка? И у Александра Блока. Он не властен прийти. Он убит на пути. Он в могилу зарыт, он мертвец. В общем, прийти это просто устаревший вариант. Так что если вы случайно так написали или сказали, можете отшутиться. Я просто не признаю правила орфографии 1956 года. Но лучше всего запомнить современный вариант, который считается литературной нормой: прийти.